Глава 17. Было уже довольно поздно, поэтому в коридоре мы никого не встретили. Что характерно, охранников тоже не было на месте. Интересно, это случайность? Впрочем, не так уж часто я их вообще видела. Даже если учесть, что я через главный вход, где у них пропускной пункт, хожу несколько раз в день. Твари, конечно, в помещения обычно не лезут. Но всё равно как-то неприятно знать, что одна из них может вот так поздним вечером наведаться в общежитие. А помешать ей может лишь её же нежелание преодолевать в общем-то такое плёвое препятствие, как дверь. Мутанты же не вампиры. Им особое приглашение для того, чтобы зайти в дом, не нужно. Просто они этого по какой-то причине не любят. При этом, когда ими управлял погонщик в Столичной академии, им это совсем не мешало. Эй, ты куда это? возмутилась я, когда Алек прошёл мой четвёртый этаж и стал размеренно подниматься выше. А? Да, может, ко мне? Я весь в пыли. Нужно переодеться. Я лишь кивнула, хотя к нему идти, если честно, не очень хотелось. А хотелось бы мне, чтобы он проверил мою комнату на наличие ещё одного артефакта. Вдруг со вчерашней ночи успели поставить новый. А это неплохо было бы узнать. Тогда бы мы поняли, мониторят те Кто это всё затеял обстановку или нет? Да если кто-то припрётся ко мне ночью, пусть его встретит Алик. Я сегодня больше ничего не смогу в плане магии, будто прочитав мои мысли, ответил тот. А не в плане магии, хитро улыбнулась я. Может, я хочу попросить прощения за свою коронную пощёчину. Да, она получилась, что надо, хмыкнул он. Но тебе не кажется, что нам надо бы поспать спокойно? Вообще идея хорошая. При упоминании сна я как раз зевнула. Сколько вы вот ты уже нормально не спала? А ты? С того момента, как сюда приехал. Он тяжело вздохнул. Апартаменты Зэера находились на самом верхнем этаже и состояли из трёх комнат: спальни, гостиной и кабинета. Сразу было видно, что тут никто не живёт. Так ведь получилось, что он только приехал и сразу пошёл охотиться на леммингов, потом попал в лекарню, Так что вещи даже не были распакованы, за исключением пары сумок, которые так и валялись раскрытые на полу. Не было времени. Прости за бардак. Олег начал быстро распихивать вещи по шкафам. Иди уже в душ, ты весь в пыли, а я пока приберусь. Там в сумках лежат артефакты, так что их лучше не трогать, предупредил он. Я не собиралась рыться в твоих сумках, возмутилась я. Я просто подумал, не буду я раскладывать твои вещи. Это уж сам. Не обижайся. Он подошёл ко мне, поцеловал в нос. Не обижаюсь, иди уже. Я кинула в него полотенцем, которое лежало на столе. По всей видимости, оно осталось ещё с того первого дня валяться, где бросили. И ничего странного, потому что местные горничные не трогают вещи. Это правда. Помыть пол, застелить постель, протереть пыль это да. Но вот рыться в ящиках или трогать личные вещи нет. И дело не в щепетильности, А в том, что на них могут быть наложены руны или вшиты какие-то артефакты. Никому не хочется, чтобы его испалила рубашка или вот полотенце. Теперь ты. Алек вышел из душа буквально через пять минут, приглаживая рукой мокрые волосы. Мне переодеться не невышто. Найдём, хмыкнул он и перевернул на кровати одну из сумок. Порылся в содержимом и передал мне что-то наподобие футболки с длинным рукавом. Это подойдёт. «Уж лучше бы я зашла к себе за вещами, буркнула я и скрылась в ванной, довольно богатой, кстати. У меня в комнате была попроще. Я бы хотела сказать, что когда я вышла из душа, меня встретили поцелуем, но Олег, который, видимо, прилёг буквально на минуту, что было видно по его позе, уже крепко спал. Мне осталось только накрыть его одеялом, а самой разместиться рядом. Была даже мысль пойти к себе, но я её всё же отмела. Во-первых, я тоже устала и хотела спать, а во-вторых, я хотела спать крепко и чувствовать себя в безопасности. А мои апартаменты этому в последнее время не способствуют. Хочется уже просто выспаться спокойно. Я обняла его, прижалась щекой к его спине и сама мгновенно вырубилась. Но, видимо, нормально поспать мне было опять не судьба. Это тут место такое заколдованное. Я точно знаю. Нас разбудила пилика непереговорного артефакта. Сначала я даже думала, что это мой, ведь до настройки мелодии тут ещё не додумались, и все устройства издавали совершенно одинаковый неприятный писк. "Слушаю", ответил наконец Салик, который не сразу сообразил, что происходит, и из какой именно горы одежды на полу раздаётся сигнал. В темноте поворошил рукой ближайшую, даже не вставая с кровати, нашёл. "Тревога!" Голос докана боевиков я узнала, хоть он и был и помехами. Что случилось? Нахмурился ЗЭР, пытаясь выбраться из постели и не запутаться при этом в одеяле. На территории комплекса было открыто два портала, за учебным корпусом на краю плато. Кто-то ушёл или пришёл? Пока непонятно. Выясняем. Сейчас буду, ответил Алик и отключился, посмотрел на меня. И что на меня смотреть? А, ну да, надо одеваться идти к себе. Пошли вместе. Не самая лучшая идея, покачала головой я. Тогда я тебя до комнаты доведу. Ладно, постой. Зэр начал влезать ногой в штанину и так и замер, согнувшись на одной ноге. Что? Как это он не знает портал прихода или ухода? Там же руна должна быть, разве нет? Не знаю, он пожал плечами и продолжил одеваться. «Пойдем спросим. Олег, я ценю, что ты не хочешь скрывать наши отношения, правда ценю. Я чмокнула его в щёку. Но сейчас для объявления об этом не лучшее время. Может, я просто тебя позвал? Тогда мне придётся пойти во вчерашней одежде. Переодеться я точно не успею. Я не всегда ходила в форме, и вчера был именно такой день. В принципе, это не возбранялось, хотя некоторые магистры смотрели на это менее лояльно, чем другие. Так что они обо всём догадаются. «Они? те, кто там будет. Если даже ты частично доверяешь декану, то там он будет точно не один. Ладно, может, ты права. Нехотя отозвался он и чмокнул меня в губы. Потом мы спустились на мой этаж. Там, слава богу, никого не было, как и в комнате, которую Заир всё же обыскал. Хотя, на мой взгляд, это была напрасная трата времени. Но вот проверить на наличие артефактов только не смог. Ещё не восстановил силы. Запрись и вот возьми. Алек протянул мне всё тот же переходящий кинжал, который я отдала ему в коридоре, потом забыла забрать. Он проследил за тем, чтобы я закрыла дверь на ключ, и только потом ушёл. А я ещё и стул подтащила и подпёрла им ручку двери. И на него, на самый краешек, поставила чашку. Если кто-то будет ломиться, она упадёт и меня точно разбудит. Раздевшись, я опять легла в кровать. Но, конечно, заснуть сразу не смогла. В голову лезли всякие нехорошие мысли. Например, мне казалось, что Алика могли выманить специально. А ведь он сейчас практически не может пользоваться магией. Правда, я сама лично видела, как он засунул за пояс пистоль. Теперь-то я уже знала, что это так себе замена магии. Такие люди, как Зэр, могут обсчитать и активировать атакующую руну раньше. Чем противник вскинет огнестрельное оружие и прицелится. Боевик тоже сформирует технику быстрее. Это же всё практики на уровне инстинктов. Нет, бывают и хорошие стрелки. В моём мире были. Но тут пистоли — это непривычно, хотя известное недавно. Просто до нарезных здесь додумались недавно. А что такое ненарызной пистолет? Да, по сути, своя игрушка. Убить из такого это надо очень постараться и попасть, например, в глаз с близкого расстояния. Короче, эффективность не очень. Поэтому и не привык местный народ пока активно использовать такое оружие, ибо есть эффективнее. Даже если ты не владеешь магией, ты можешь купить убойный артефакт на чёрном рынке, и никакой огнестрел не понадобится. И всё равно за Алика боязно. Да, он меня твёрдо заверил, что умеет обращаться с пистолем. Но я здесь никому не доверяю, поэтому всё равно переживаю. Хотя надо заметить, что какого-то именно плохого предчувствия, как у меня обычно бывает, сейчас не было. В итоге я сама чуть не сорвалась на место происшествия. Остановило меня только то, что если там действительно ловушка, прикрытие ещё и меня ЗР точно не сможет. Но и спать в такой ситуации тоже нет никакой возможности. Так что я повертелась, покрутилась в кровати и пошла к окну. Оно же у меня выходит на площадь между корпусами. Если по академии объявлена тревога, то там наверняка кто-то должен быть. Свет не включала, подошла, отодвинула тяжёлую партеру, посмотрела вниз, но там никого не было. Темнота и тишина. Я омаялась до утра. Ни о каком сне даже речи не было, потому что да, я очень переживала. И хотя плохого предчувствия у меня всё ещё не было, Я всё равно боялась, что с Аликом что-то случится. Когда я уже должна была начать собираться на завтрак, запищал мой артефакт. "Алик? Да, это я", послышался усталый голос. "У тебя всё нормально? Я очень переживала. Спать ты так и не легла, как я понимаю. Но не тебе же одному мучиться", усмехнулась я. "Как там дела? Не хочешь вместе позавтракать? Где? У тебя наверху или в рабочем кабинете?" Нет, я предполагала, что в его квартире мышь повесилась. Там, где теоретически могла бы быть еда. Хотя там даже кухни не было. Но мало ли, вдруг он уже успел забежать в кафе и что-то купить. В рабочем. Ладно, но мне только сначала в лекарню надо зайти. Я же вчера опять ногу подвернула. Скоро меня там уже все целители узнавать начнут. Как только подкоплю силы, попробую тебя подлечить. Я согласна ещё похромать ради безопасности. Так я тебя жду? Да, я уже почти собралась. Давай минут через двадцать». Ответила и отсоединилась. Ну, с ним хотя бы всё в порядке. А ещё я чувствую, что он мне хочет что-то интересное рассказать. Вообще, конечно, было бы здорово, если бы он просто написал или позвонил, чтобы меня успокоить, чтобы я не переживала. Но не будем тешить себя иллюзиями. Скорее всего, он даже не подумал, что я не сплю. Я жду от него хоть какой-то весточки. Я даже более чем уверена, что в своём кабинете он уже давно а связался со мной в это время именно для того, чтобы не разбудить. Да разве в такой ситуации вообще возможно спать? Перед тем как пойти к Алику, я действительно забежала, а если быть совсем уж точной, то захромала в лекарню. Вчера на волне адреналина я этого не заметила, но нога стала болеть ещё сильнее и опять опухла. Хотя последние пару дней отёка уже не было. Опять меня продиагностировали, полечили. Я выпила настойку, и боль немного отступила. Правда, пришлось признаться, что я опять повредила ногу, споткнувшись. Конечно, я соврала, что оступилась на лестнице. На что Ренна Вали пообещала, что ещё одно подобное происшествие, и она обеспечит мне постельный режим, потому что я так никогда не поправлюсь. Она, конечно, очень милая женщина. Но как целитель, видимо, очень так себе. Я бы уже давно заподозрила неладное, если простое растяжение так долго не вылечивается. Но мне, если честно, это даже немного на руку. Нужно только меньше булочки есть, а то опять без физической нагрузки поправляться начну. И так не худышка. Постучав, я заглянула в кабинет Зейра. Тот мне махнул заходить, и я, войдя, закрыла дверь на ключ, который торчал из замка дошла, поцеловала в губы. Я переживала. Не додумался сразу написать, что с тобой всё нормально. "Ната", вздохнул он. "Ладно, виноват. Исправлюсь. Кушать будешь?" Он жестом фокусника стёрнул салфетку с подноса, сервированного специально для завтрака. Тут была каша, булочки с джемом, кофейник с кофе и даже сливки. "Расскажешь?" Щедро смазав булку маслом и джемом, Потом буду ходить, спросила я. Да нечего особенно рассказывать, Олег пожал плечами и отпил кофе из миниатюрной чашечки. Два портала руны на них затёрты. Так, я задумалась. Значит, либо на обоих кто-то прибыл и сразу по прибытии затёр руны, либо затёр тот, кто остался в академии, если кто-то отсюда ушёл порталом. Всё верно. Можно как-то руну восстановить? или как-то иначе узнать. Нет, руна затёрли с помощью магии, а не просто ногой, так что следа не осталось. А могло быть такое, что кто-то ушёл порталами, и ими же уничтожил руну. Ну, не знаю, новый вид порталов или с помощью артефакта. Посторонних артефактов поблизости не было, да и магия там немного отличается. А вот насчёт нового вида порталов, ну, ты понимаешь. Я действительно понимала Если тот самый гениальный артефактор смог сделать так, что через порталы теперь могут проходить сафии, то почему не мог придумать, как замести следы? Надо вернуться в подвал и посмотреть, что там и как. Мы с Цанна там уже были. Кое-какие следы ритуала остались, но они полной картины не дают. Слепок символов снять не удалось, только если припомнить по памяти. А как же Прир это сделал? Тогда ритуал уже был завершён. Он долго набирал силу, кровь и магия успели просочиться и въесться в камень. Сейчас не так. Надо исследовать весь коридор, каждый сантиметр каждого от норка. Мы сцена тоже так подумали. Займёмся этим сейчас во время занятий. Я хочу с вами. А ты помнишь, что тебе сказал ректор? У меня первые два занятия математика, а потом физподготовка, на которой мне ничего делать нельзя. Я могу пропустить. Вот после обеда практика по На неё нужно идти, а до неё я абсолютно свободна. Я был уверен, что ты именно так и скажешь, усмехнулся Заир. «Поедим и пойдём. До конца нас ждёт нас через полчаса, сразу как только начнутся занятия. И Именно так мы и поступили. Хотя мне стоило подумать над тем, как меня примет новый член нашей команды. Если честно, Я была бы больше рада видеть здесь Мади Прира, чем боевика. А что она тут делает? Именно этим вопросом встретил меня декан. Помогает. Нам нужны люди. Я мог бы привлечь своих студентов. Что бы тут ни происходило, мы не знаем, кто в этом замешан. А в Синель, я уверен. Да неужели, усмехнулся Цана. Ни я, ни Зейр не стали это комментировать, а спустились вниз в подвал. Помните, тут могут быть ловушки. Мы здесь уже были, Ренна, насмешливо ответил боевик. Я его слова проигнорировала. Если вляпается, ни я, ни Алекс спасти его не сможем. Просто силёнок не хватит. У одного из нас пуст резерв, у другого навыки минимальны. Хотя перед самым выходом Зейр показал мне одну несложную руну, с помощью которой можно проверять наличие плетения чужой магии. Так что если я что-то найду, то должна позвать старших. Поэтому, когда мы спустились в коридор, Цана пошёл вперёд, как гордый орлан или петух. А, не, вспомнила. Павлин. А я каждый свой шаг проверяла. Каждый отнорок, в который я заходила, я исследовала очень тщательно. В конце концов так принаровилась, что рассчитывала руну за секунды. Она была простенькая, поэтому действовала только в радиусе метра. К тому же надо было проверять не только пол, но и стены, и даже потолок, на случай, если какие-то ритуальные узоры нанесены на них. Очень не хотелось бы поджариться, например, если ритуальный знак активируется моим проходом под руной, начертанной на потолке. Нет уж, лучше проверить всё тщательно. Пусть это и не так быстро, как хотелось бы. Но мы ничего в итоге так и не нашли. К тому же часть ответвлений, которую должен был проверить Зейр, взял на себя Цана, потому что у того просто-напросто закончились силы. Когда же он наконец сможет полноценно отдохнуть? Я уже переживаю за него и его здоровье просто. Что дальше? Подошла я к мужчинам, проверив последний отнорок. Ничего? Нет. Я для верности покачала головой. Может, как-то можно с двери отпечаток снять? Как помните, вы в моей комнате делали В присутствии декана боевиков я к Алеку обращалась на вы, хотя это было уже очень непривычно. Но тот, похоже, уже составил своё представление о наших отношениях и только ухмыльнулся. Всё заперто было ещё утром. Мы проверили, вздохнул тот. А по остаткам крови никак нельзя определить, кому она принадлежит. Там всё было сожжено, ничего не осталось, я же говорил. Что? Прямо ни единой капельки? На это Заир только поморщился. Потому что кто все следы уничтожил, мы знаем и не будем показывать пальцем. Мы-то надеялись, что хоть что-то останется, но просчитались. Значит, у нас ничего нет? для верности уточнила я. Нет, ничего. Было бы здорово, если бы ты смогла вспомнить руны, которыми всё было покрыто. Я нарисовал по памяти, но лучше сравнить. Сделаю, но я ведь всё мельком видела, с сомнением протянула я. Значит, Алик рассказал декану про наш ночной вояж в этот коридор? Хм. Мне кажется, это было не слишком разумно с его стороны. Но, наверное, у него были на то веские причины. Надо будет потом уточнить. Из коридора мы выбрались как раз после обеда, и я сразу прямо голодная пошла на занятия. Хотя очень хотелось есть и в душ. Я вроде нигде не успела извозиться, но всё равно после исследования этих отнорков ощущение, что я вся в какой-то пыли. Вообще в подвале, несмотря на вентиляцию, пыли было довольно много. Интересно, откуда она берётся?